Орешник. Напоминанием дней ушедших, Живущих рядом где-то, Зазеленел в лесу орешник К концу весны, к началу лета. Нам не найти тропинок прежних. Тепло сменилось на прохладу, Но тянет ветки к нам зубы. Орешник И ничего уже Не надо Мы дни торопим В вечной спешке Но память путаем напрасно Верну друг другу Нас орешник И это все-таки Прекрасно